Глава вторая. А в антикварной лавке, что ютилась на той же улочке, мисс Эмили Нортон пыталась купить деревянные часы в виде скворечника. Пожилая пара, владевшая магазином, упиралась в цене. Если походная сумка и удобные современные брюки еще могли сбить с толку, то обувь на тонкой подошве и неумение стоять на своем выдавали в мисс Нортон новоиспеченную туристку с потрохами. Последнее, что мы сохранить, уверял мужчина. Остальные бух! Он хлопнул в ладоши: Война! Его громкое грассирование в сочетании с сильным акцентом производило на слушателя магически устрашающее воздействие. Эмили Нортон растерянно глядела на часы. Механизм работал, ладно, что было продемонстрировано. Но эти трещины на крыше и у основания домика. Да, вещь красивая! Неуверенно звучал голос мисс Нортон, хотя тут трещины. «Где? Вот эти?» «Разумеется, есть трещины, но очень-очень старые. И вот тут, кажется, не хватает одной птички». «Ах, не хватать маленькая птичка! Милая мисс!» «До войны? Бух! Мы ездить далеко, смотреть пирамиды. Сфинкс, бух! Нет носа! Там, где должен быть нос, ничего нет!» а мы платить за весь сфинкс и за нос тоже. А пирамиды? Много камней, много-много старых камней. Трещины, дыры, пыль, песок, словно там бух, война. Но вы должны много платить, много-много платить, чтобы видеть сфинкс без носа. Он потер указательный палец большой. Мисс Нортон была пристыжена. Конечно, вы правы. «Со временем все только дорожает. Я просто боюсь, что в дороге часы могут треснуть сильнее». Сидевшая за кассой хозяйка не выдержала. «Мисс!» Ее кулак обрушился на крышу скворешника, словно молота аукциониста. Покатилось эхо. «Это дуб!» Прозвучало, как «продано!» Теперь, после того, как дерево каким-то чудом не разлетелось в щепки, Эмили Нортон была повержена. Мужчина полез под прилавок за картоном, обнажая дёсны в самой дружелюбной улыбке, на какую был способен. «Упаковка бесплатна!» «Что ж», — считала мисс Нортон, — «она сделала всё, что могла». А ведь и правда, дереву в часах должно быть не меньше ста лет. К тому же какой-то редкий местный производитель, а она так по-глупому себя повела, решив возражать. «Но ведь её сестра учила. За границей нужно торговаться» а ее сестра все знает лучше. Трогательная, милая, молодая. Первое, что приходит на ум при виде Эмили Нортон. Воплощение бедной родственницы, почти библейское, если бы в Библии писали про младших незамужних сестер. Впрочем, писательница детективов Вероника Берч с порога дала иное определение мисс Нортон «хроническая старая дева». И даже несмотря на то, что Эмили Нортон было всего 28 лет, на которое она и выглядела. В свою очередь Эмили, едва зазвучал колокольчик над дверью, не могла поверить своим глазам. В магазин вошла обожаемая ею писательница. «Извините», — сказала Вероника, стряхивая с головы снег, — «можно ли вызвать полицию?» Из рук продавца едва не выпал столетний дуб. Его жена встала со стула. «Полиция здесь? Нет! Никакой полиции! Зачем?» Понимаете, я стала жертвой возмутительного преследования и... «Мисс Вероника Бёрч!» — не сдержалась Эмили. «Вы здесь!» — это невероятно. Как всегда, всё решил случай. Вероника привыкла натыкаться на поклонников в самых укромных уголках планеты. А среди поклонников, знала она, нередко были хорошие рабы и защитники. Вероника улыбнулась в ответ и спросила, «Вы путешествуете одна?» «О, нет. Боюсь, сама бы я уже давно потерялась где-нибудь еще по дороге. Выпала за борт или еще что?» — взволнованно защебетала Эмили. «Я со своей старшей сестрой и ее семейством. У них с Джоном трое детей. И я, можно сказать, свалилась на них четвертым ребенком». Вероника поняла, что с определением старой девы попала в точку. Она улыбнулась еще раз и поглядела на часы, которые были почти упакованы. «Вы уже расплатились?» «Ой, что же я стою?» «За сколько вы их берете?» Эмили, копошась в большой сумке в поисках кошелька, назвала цену. «Вы с ума сошли?» Мисс Бёрч повернулась к пожилой паре. «Я сама заплачу за эти часы, но вдвое меньше». У женщины за кассой вмиг посерело лицо. Продавец, вероятно, решив, что неправильно расслышал, спросил. «Вы хотеть купить часы? Невозможно! Это, милая мисс, покупать часы!» Вероника одарила их усмешкой и, подхватив под руку Эмили, повела ее на улицу. «Мисс Бёрч, я...» «Вам нужно набраться опыта, дорогая!» Говорила Вероника, словно старшая гейша, давала наставление начинающей. Они стремительно удалялись от лавки. «Но как же...» «Подождите несколько секунд!» увидите». По улице тихо сыпал снег. Через несколько секунд Эмили Нортон услышала далеко за спиной колокольчик. Продавец кричал им с крыльца магазина, и, что примечательно, куда-то делся его экзотический и грозный акцент. Вероника посмотрела на свою спутницу. «Вы волшебница», заявила та. «Ничего особенного. Мой отец владеет сувенирной лавкой. Он всегда изображает полнейшее непонимание» когда с ним пытаются торговаться на английском туристы из Японии. «Ну что, заберем ваши часы?» Они рассмеялись. Через пять минут, неся увесистый пакет с одной стороны, а с другой, держа под руку мисс Бёрч, Эмили охотно делилась подробностями своего первого в жизни вояжа. Итак, ей было 28, работала массажисткой, в войну медсестрой в госпитале. Они со старшей сестрой, ее мужем и их тремя детьми добрались сюда на круизном лайнере «Королева морей». Корабль остановился в Триесте. До этого они посетили Венецию. Удивительное зрелище зимой. А до этого был Марсель. Тут впечатлений меньше, но вот Барселона — другое дело. Конечно, покрытые снегом города так или иначе похожи друг на друга. Но в одних тебе уютно, а в других совсем нет. Говорят, зимняя Москва очень неуютная. Эмили боялась, что в Югославии будет так же. Век живи, век учись. Югославия. Восхитительно. Зимой это словно сказочное королевство. В детстве помнится, ее любимой книгой была та, где вместо привычных страниц были объемные силуэты из картона. Там был замок на горе в самом центре, а вокруг него деревня, и все было покрыто снегом. «Все здесь так похоже на те картонки». Вероника, не без удовольствия, внимая потоку речей, они, безусловно, успокаивали. То и дело озиралось по сторонам. Уже стали встречаться прохожие, но у злобного незнакомца, по-видимому, появился новый объект преследования. Через некоторое время они вышли к реке, и там, окончательно почувствовав облегчение, Вероника вынула из сумки камеру. Эмили в этот момент восторженно вещала о красотах Канареджа, район Венеции. «Только взгляните на этого дракона». Вклинилась мисс Бёрч в описание статуи Мадонны, когда-то украшавшей огород скульптора. Имеется в виду огородная Мадонна, одна из достопримечательностей Канареджа. «Давайте вы встанете рядом, а я вас сфотографирую». Эмили послушно перебежала дорогу и замерла прямо под крылатым змеем на постаменте. Вероника, сделав кадр, присоединилась к спутнице на мосту, и теперь они не спеша двигались к правому берегу Любляницы. «Боюсь, я вас утомила», — сказала Эмили Нортон. «Вы глоток воздуха, дорогая. Вы так добры, купили мне часы, хотя впервые меня видите». Мисс Бёрч остановилась, чтобы сделать снимок очередной утки. Когда заслонки камеры щёлкнули, она сказала, «Деньги нужны, чтобы их тратить, а денег у меня много». Она улыбнулась. «И вы их заработали честным трудом». «Да, но что толку, если нельзя купить то, в чем поистине нуждаешься?» «Вы правы. Нельзя купить любовь». Вероника остановилась. Эмили сделала то же самое. Писательница посмотрела новоиспеченное и знакомое в глаза. Я говорила о вдохновении. Мисс Нортон кивнула. «О, конечно! Какая же я недалёкая!» Вероника возразила, «Вы человечнее меня. Любовь — прерогатива людей с сердцем». «Я уверена, у вас большое сердце». «Боюсь, я помешана на работе и больше рассуждаю как стратег». «Но неужели вы совсем не хотите замуж?» «Вот этого я с детства боюсь. Мои родители развелись давным-давно. И вообще, знаете, я еще не видела хороших браков. Я предпочитаю... «Независимость». Мисс Нортон посмотрела на своего кумира с нескрываемым обожанием, как преданный щенок на хозяина. Да, в свои молодые 32 года Вероника Бёрч воплощала собой самые передовые феминистские настроения. Кроме того, — добавила она, — счастье не вдохновляет. Американка посмотрела в сторону и, вздохнув, сказала, «И меня занесло сюда, потому как я...» Видите ли, в поисках вдохновения. Почему сюда? Сама удивляюсь. Йогославия всегда оставалась для меня загадкой. Но я никогда не ищу логику в своих порывах. Так можно и с ума сойти. Я придерживаюсь этого правила и в отношении других. Например, до сих пор не знаю, что такого в моей первой рукописи нашло то издательство, что взялось ее опубликовать. Мне было 17, и я была ошеломлена — Ведь я и подумать не могла, что кому-то может понравиться моя писанина. «Смерть под воздействием гипноза? О, я нахожу эту книгу гениальной!» — поделилась Эмили. «Но, дорогая», — ласково усмехнулась Вероника, — «вы, конечно, понимаете, что это всё неправда. Нельзя на расстоянии трёхсот метров заставить совершенно здорового человека взять и заколоть себе кинжалом». «О, разве нельзя?» Казалось, это открытие повергло мисс Нортон в шок. Разумеется. Многое я почти от скуки просто высосала из пальца. А книга в итоге разлетелась, как горячие пирожки. С тех пор я клепаю эти истории, как заведенная машина. Они развлекают народ, они нужны. Но только как фастфуд. Честно говоря, я устала быть машиной. Хочется хоть раз написать о том, что происходит в реальной жизни о том, что не противоречит законам физики и логики. Но не хочется быть банальной. Простое бытовое убийство на почве ревности или денег тоже не выход». Вероника Бёрч вздохнула, помолчала с минуту и сказала, «Я хочу найти что-то такое, такой мотив для убийства, который бы запрятался куда-то в абсолютнейшую глубину человеческой натуры и при этом чтобы он был на поверхности». Эмили Нортон сжала руки на груди и потрясённо уставилась на писательницу. «Но я всё больше прихожу к выводу, что эта, вроде бы, простая задача, оказывается, мне не по зубам. Увы, богатое воображение ещё не признак острого ума». «Мою сестру хотят убить!» Слова Эмили прозвучали ясно и тихо, словно она была под гипнозом. Брови мисс Бёрч удивленно приподнялись, Она спросила, «Вашу сестру? Кто же хочет ее убить?» Но Эмили Нортон не была готова ответить сразу. Ее внезапно охватила дрожь, стала переполнять какое-то чувство. Что это было? Тревога? Отчаяние? Злость? Вероника, глядя на мисс Нортон, не могла выбрать. Наконец, стараясь, чтобы голос звучал ровно, Эмили сказала, «Вы очень опытная путешественница, мисс Берч, Вы согласны со мной, что длительная поездка в чужую страну рано или поздно обнажает те наши качества, что мы пытаемся скрыть от других? Как будто мы вдруг, сами того не желая, становимся прозрачными для всех, и наша суть выходит наружу?» Вероника призадумалась. «Вы ведь имеете в виду что-то вполне определенное?» Эмили кивнула. Я никогда не путешествовала до этого времени. А сейчас такое ощущение, будто я и не знаю, кто эти люди. Понимаю, да, такое случается. Пожалуйста, расскажите мне о ваших родственниках. Прежде всего, я хочу рассказать вам о Тамаре, моей старшей сестре. Она главный человек в моей жизни. Пускай я говорю банальности, но, мисс Бёрч, Тамара в самом деле уникальная личность. О таких, говорят, штучный товар. Настоящая красавица, умница. Обладает блестящими организаторскими способностями. Но самое важное в ней то, мисс Берч, что она добрейший человек на целом свете. Тамара. Какое редкое имя. В голосе Вероники послышались новые нотки, как будто ей открылся захватывающий, доселе невиданный вид с горы. Такое же редкое, как и сам человек. Это правда. Тамара всегда печется обо всех вокруг. Ее все обожают. Все? Вернулась со своей мысленной горы Вероника. Но вы говорили... Да, я так думала. До этой поездки. А теперь вижу. Люди вокруг всегда использовали ее и продолжают использовать. Конечно, нехорошо такое говорить о собственных племянниках и зяте. В каком плане используют? живут за ее счет. Умирая, наш отец оставил ей акции, как самые сообразительные из нас. Акции тогда падали в цене, но Тамара ими правильно распорядилась, и теперь никто из членов ее семьи ни в чем не нуждается. Но в таком случае, зачем же кому-то из них убивать Тамару? Дойную корову, вы хотите сказать, не убивают. Но деньги в случае ее смерти остаются в семье. Тамара не составляла завещание. Она искренне любит свою семью. Все унаследует муж. Да, все унаследует Джон. Сколько лет вашим племянникам? Конору 20, Леонарду скоро 18 Мэри 15. Ну, дорогая, они ведь еще дети. Конечно, они дети, и они замечательные дети. Я их очень люблю, как своих. Эмили тяжело вздохнула. Вероника взяла ее за руку. «Дорогая, я понимаю, о чем вы. Семейные дрязги чаще всего выходят наружу в поездках. Но ссора, как мне видится, еще не повод для убийства». «Конечно, нет, вы правы», — кивала Эмили. «И все же, последние дни я остро ощущаю, как сгущается чувство открытой ненависти вокруг Тамары. Знаете, мне часто снятся покойные родственники. Можете в это не верить», Но однажды, когда после смерти нашей тети мы долго не могли найти в ее доме одну ценную фамильную вещь, ко мне во сне пришла сама покойница и рассказала, что спрятала ту вещь за платяным шкафом. На следующий день мы отодвинули шкаф и все нашли. Я хочу сказать, что я каким-то образом чувствую, как голый нерв. Пока мисс Нортон говорила, Вероника впервые наблюдала за ее лицом с профессиональным интересом. Любая новая эмоция, сменявшая предыдущую, преображала это лицо так, что, казалось, каждый раз говорил совершенно другой человек. И только в покое лицо было невыразительным, как белый лист. «А Джон, не хочу говорить гадости, не хочу!» «И не нужно! Я слишком люблю свою сестру!» «И потому принимаете ее выбор!» Всегда принимала любой ее выбор, даже Джона. Ему 43, а он все играет. Скачки? Нет, если бы. Пытается строить из себя главу бизнеса, но его дело приносит исключительно убытки. Тамаре каждый раз приходится его выручать. До сих пор спонсирует все его причуды. Значит, вы в первый раз путешествуете. Да, это впервые. И инициатором поездки была ваша сестра. Эмили кивнула. Она сама предложила мне поехать с ними. Я бы никогда не стала навязываться. Разумеется. Просто несправедливо. Мисс Нортон достала платок и вытерла нос. Тамара всех пытается сделать счастливыми. Она так любит Джона и их чудесных детей. Но что она получает взамен? Об нее просто вытирают ноги. Эти люди так неблагодарны. Взгляд мисс Бёрч соскользнул с лица Эмили Нортон и устремился вдаль. В нём было сомнение, почти недоверие. Красиво, умна, добра, печётся обо всех, и главным образом о муже и детях. Она поморщилась, будто среди слов попалось одно горькое. Её губы еле слышно прошептали: "Сама напрашивается, чтобы кто-то её замочил. Что вы сказали?" «Не расслышала Эмили. Ерунда. Писательский цинизм, не обращайте внимания». «А да, конечно». Вероника поглядела на свою камеру. «И все-таки, почему вы думаете, что кто-то из членов семьи желает смерти вашей сестре?» Эмили Нортон ответила, не раздумывая. «Чутье. Я вам уже говорила про тетю». «Да, но все же. А несколько дней назад из моей аптечки пропал Веронал». И вы считаете, мисс Бёрч, я допускаю, что бываю невнимательно, рассеянно. У меня случались промахи, несерьёзные, слава богу, когда я работала в госпитале. Поэтому после войны я выбрала профессию массажистки. Мои руки всегда у меня на виду, и потерять или перепутать что-то в таком положении просто невозможно. То есть вы допускаете, что вполне могли потерять лекарства? Да, я это допускаю. Но чутье, мисс Бёрч, меня никогда не подводило. Моей сестре грозит опасность.